ПОКОРИТЕЛЬ ЗВЕЗДНЫХ ВРАТ, ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 1. ГЕРОЙ, В НАТУРЕ ГЕРОЙ Проснулся я в небольшой и светлой больничной палате. Ну уж чего-чего, а атмосферу больнички я не спутаю ни с чем. Было дело, лежал несколько раз и в госпитале, да и в обычных больницах. Но, слава богу, все вроде обошлось. Руки и ноги на месте остались. Ну а печень, так она на то и нужна, чтобы страдать. Но все в прошлом. Да и похоже, во все времена палаты выглядят одинаково. Белые стены, кровать с тумбочкой, широкое окно, закрытое серыми шторами, через которое проникает дневной свет. И запах. Столько лет прошло, а все тем же антисептиком пахнет. «Как его там? Вроде хлорка называется. Знакомый, что аж жуть. Ладно. Дневной свет. Значит, я тут как минимум часов двенадцать валяюсь». Огляделся. Подвигал руками и ногами. Откинул одеяло. Осмотрел свое тело. Несколько царапин, видимо, от заживших порезов. И, судя по всему, только они у меня и были. А так все вроде в порядке. Живее всех живых и вроде неплохо себя чувствую. И чего меня сюда засунули, блин? Перестраховываются. О, вот красная кнопка над кроватью, явно для вызова врача. Сейчас нажму, и как приедет сексопильная медсестричка. Классика немецкого порно, короче. Блин, какая хрень в голову лезет. Интересно, меня одного сюда упекли? Из наших после того эпичного боя вроде никто и не пострадал. Дверь открылась. Ого, кто это к нам? Надо же, как интересно. В палату проскользнула та самая медсестричка, о которой я только что грезил. И надо сказать, что она почти совпадала с представленной картинкой. Только халат был длинным. Волосы забраны под колпак, да и старше меня лет на двадцать. Ну, а так вполне себе стройная эффектная женщина, с выдающимися формами. И, судя по лицу, русская. «Очнулся?» «А голосок у нее приятный». «Да», — согласился я. «А сколько сейчас времени-то?» «Три часа дня», — улыбнулась медсестра. «Хорошо спите, курсант. Я сейчас». Женщина выскользнула из палаты, вернувшись через несколько минут в компании доктора. Врач оказался пожилым китайцем. Как и все представители его народа, невысокий и худой. Правда, взгляд у него был каким-то шальным, с легкой хитринкой. М да, как так-то?» Я вообще немного по-другому себе взгляд доктора представлял. «Более серьезным, что ли? А тут какое-то честное слово. Распи...» «О, наш герой проснулся. Я... Хосаши, ваш лечащий врач», — радостно заявил тот, подходя к моей кровати и внимательно меня рассматривая. «Как себя чувствуете?» «Прекрасно», — не стал скрывать я. «Думаю, смысла особо здесь меня держать нет. Так что...» Готов к выписке. Похвально. Окинул он меня внимательным взглядом и, повернувшись к своей спутнице, произнес. Светлана, готовьте выписку. Но если вы не возражаете, молодой человек, я все же осмотрю вас. К тому же вы у нас герой. Да какой там герой? Возмутился я, вообще не понимая, к чему доктор ляпнул такое. Но все равно приятно. — Как какой? — возмутилась Светлана. — Первый курс, а встали вместе со старшекурсниками защищать нас. — Если бы не вы, монстры могли бы разбежаться не только по торговому центру. И неизвестно, сколько бы погибло. И твои товарищи тоже герои. — Ого, сколько пафоса! И глазами меня так и поедает. Не, я понимаю, что герои очень сильно женщин возбуждают, но тут явно что-то не так. Надо Януса спросить. Может, у меня все-таки какая-то аура имеется, и поэтому на меня девчонки вешаются? Ну а что? Такие фитоняшки в моем древнем прошлом мне ни под каким соусом не светили. С другой стороны, я типа богатый аристократ» ну, с епошками, понятно, а с той же Булатовой, например, да и чувствую не только с ней. Пока я размышлял, доктор, оказавшийся на удивление сильным, ловко опрокинул меня на спину и несколько раз медленно провел ладонями вдоль всего тела. Я почувствовал лишь легкое приятное тепло, идущее от рук. Диагностика длилась минуты три-четыре после чего мне разрешили вернуться в сидячее положение, и Хо Саши, отступив на пару шагов, окинул еще раз меня взглядом и улыбнулся. Действительно, уважаемый курсант Каядзаки, вы быстро пришли в порядок. Удивительно быстро, что, несомненно, заслуга целителей, но все равно вы очень интересный пациент. Я бы провел пару тестов, Сделал несколько анализов. Вот же блин! В его словах я услышал знакомые мне интонации одной клистерной трубки по имени Каруса Масан из поместья деда. Нет уж, такого счастья мне точно не нужно. Нафиг, нафиг, к терапевту, как говорилось в одном популярном анекдоте из моего прошлого мира. Не, не, не поспешил ответить ему. Я подумаю. Судя по всему, доктор понял, что я не горю желанием отдаться в руки врачей. После чего немного успокоился и, пожелав мне крепкого здоровья, свалил в туман. Уже в дверях бросив Светлане приказ, чтобы она подготовила вещи курсанта, то есть мои. Медсестра нормально подсуетилась и уже через полчаса Я стоял перед здешним госпиталем, который располагался, по моим прикидкам, довольно далеко от моей общаги. Учитывая, что время было слишком позднее для возвращения в учебный корпус, я решил, что имею право немного расслабиться, и строевая подготовка вполне сможет обойтись без курсанта Каядзаки. Но сначала надо было набить желудок. Какой бы ни была обходительная медсестра Светлана, но вот банально предложить пожрать больному, проспавшему столько времени, она почему-то не догадалась. Странно, но ладно. А мой голод как раз проснулся, когда я покинул госпиталь, так что я по пути домой зашел в одно из кафе. Так и не понял, первое, второе или третье, да и не суть. Все равно почти никого не было. Несколько столов были заняты, но, судя по всему, за ними сидели, скорее всего, обслуживающий персонал Академии. Курсантов по понятным причинам не было. Официант, принимавший у меня заказ, выглядел сильно удивленным, но ничего говорить не стал. Парень явно не понял, что обслуживает героя. Да и ладно. Мне его удивление было фиолетово. Поэтому я заказал своей любимой еды. Мясо, жареная картошка, овощи. В общем, накидался, как говорится, от пуза. После сражения и крепкого многочасового сна, голод у меня пробудился нешуточный. Здесь же написал Юки, что выпустили меня из больницы и буду в общаге, а потом, сытый и довольный, отправился к себе. Хорошо. Народа на улицах нет. Солнышко светит. Кайф. Когда добрался до общежития, пришло сообщение от Мидзуки. Дочь профессора, судя по всему, сильно переживала за меня. Черканул ей пару успокаивающих строк, в результате она мне позвонила, и пришлось успокаивать взволнованную красавицу. Запланировали на вторник еще одну встречу с моим персональным репетитором. После нашего разговора появился Сипура. Как обычно, не здороваясь, прошмыгнул к себе в комнату. Мои друзья появились минут через десять после него. Причем всей дружной компанией. После долгих обнимашек мы все расселись в моей комнате, кто на кровати, а кто и на полу. — К нам на практику к Шувалову сегодня ректор приходил, — похвастался Орлов. — Ага, — добавила Мария, — нашим здоровьем интересовался. Шувалов в ауте был, а ведь сам даже словом не обмолвился. Все-таки вредный мужик. Шувалов, — пожал плечами Голицын, — он всегда такой. — Может, он не знал просто, — предположил я. — Не знал, — рассмеялась княжна. Да вся Академия на ушах стоит. Он, кстати, после того, как ректор ушел, даже хвалить нас начал и сказал, чтобы мы обязательно тебя кем-то навестили. И не только у вас такое, — присоединилась к разговору Элла. Нам на целительском мастерстве сегодня наша Кикимара мисс Эшли дифирамбы пела. Так непривычно... Про знаменитую учительницу я уже знал из рассказов Юки. Курсанты целительского факультета за глаза называли ее Кикимарой. Она была у ее группы кем-то вроде Шувалова у нас. И, как я понял, представляла собой этакий классический синий чулок. Если верить рассказам девчонок, вечно недовольная сорокалетняя тетка которая и слова доброго никому не скажет. Мне, честно говоря, даже захотелось взглянуть на такое чудо. Я тоже удивилась, — согласилась с ней Юки. В нашей группе есть настоящие герои, которые не побоялись встать плечом к плечу рядом со старшими товарищами, — процитировала она, не скрывая сарказма. Так не похоже на Кикимору. «Вас-то трое!» — хмыкнула Меньшикова. «А вот у нас на портальном меня одну заставили встать, и наш мастер Энтони минут десять рассыпался в похвалах. Блин, так неудобно было!» «Чего неудобно?» — явно не понял Орлов. «Ну, не привыкла я к подобной публичности!» — призналась девушка. «Мои братья от подобного удовольствия получают, а я вот нет». К тому же портальный факультет — сплошные ботаники, все как один непризнанные гении. Она поморщилась. И самое главное, все друг другу завидуют. На меня смотрели, как на врага народа. — Весело у вас там, — хмыкнул я. — Не говори, — улыбнулась она. — А у меня все прикольно было. Решил присоединиться к комментариям Трубецкой наш мастер суворов также вывел меня из шеренги но мне понравилось и нет никакой у нас зависти наоборот народ поздравил у нас в группе ребята правильные значит тебе повезло с группой пожала плечами валерия у нас не то что у вас как ты говоришь сборище гениев индивидуалистов улыбнулся тот ты должен быть уверен в своем товарище один даст слабину Все могут пострадать. Ну, не мог удержаться я от замечания. В нашей группе ни один и ни два товарища, которым бы спиной не повернулся. Так что завидую. В общем, проболтали мы еще полчаса, после чего все разошлись. Юки перебросила на планшет мне информацию, что проходили сегодня на общей магии и монстроведенье. И я, игнорируя подколки Орлова, Выпроводил его из комнаты и погрузился в учебу. Эх, не хочется, а надо. В общем, честно признаюсь, если бы оставили одно монстроведенье, я не расстроился бы. Сразу набросал себе вопросы по общей, для того чтобы разобрать их с Мидзуки. Ну и занялся монстроведением. Там мы очередную тварь проходили. Надо же, видимо, после нападения на Академию. Шувалов решил с нами изучить без загра. Прочитав про недоделанного мутанта-кузнечика, я невольно вздрогнул. Вот же нас, можно сказать, пронесло. Существовало несколько разновидностей тварей. На нас напала самая слабая, типа мелкие и бестолковые монстры. Как они здесь назывались первого типа? Ага, двухметровые и мелкие. Но вот когда я увидел на планшете фото и видео их более опасных сородичей, которые достигали и трех, и даже четырех метров в высоту, и были раза в полтора мощнее, то действительно понял, что нам повезло. Вдобавок, более продвинутые твари имели еще и ядовитые железы на концах своих лап клинков. И яд был каким-то очень неприятным и быстродействующим. Правда, выяснилось, что в комплект экипировки, который брали с собой в рейды на планеты, входили целый набор противоядий. Такая некислая аптечка. И вот тут тоже надо было знать на зубок, когда и против кого какие ампулы колоть. Но в любом случае, если бы вчера с нами схлестнулись агры второго или, не дай бог, третьего типа, то, думаю, нам пришел бы конец. Никакие охранники бы не помогли. Мм, да я, конечно, понимаю, развитие и прочее, но если те же Михалапы и Тигролаки с безаграми считались достаточно слабыми тварями, то кто же там сильные-то? И это при том, что мы даже не касались отдельного вида. Живущего на этих планетах Все-таки эти мутировавшие медведи Тигры, кузнечики и прочее Даже если и имели Какие-то человеческие качества Но лишь внешние Пусть они были хитрыми, умными И расчетливыми С инстинктами хищника Но животные А вот отдельным видом Были разновидности мутировавших людей Я в принципе о них знал Еще на Куросаве Перед отъездом в академию мне встречались их фото в интернете. Это вам не какой-то гнилой зомби или какой-нибудь из людей X. От обычного человека и не отличишь. Хотя нет, единственное отличие ⁇ красная кожа. Но то, что я смог прочитать серфинг в сети, ⁇ капля в море. Потом мне о них рассказывали и Булатова, и Мидзуки, больше, конечно, дочь профессора. Вот она много знала. Не то чтобы информация была какой-то секретной, нет. Просто, как я понял, курсантов подготавливали постепенно. А вот остальной мир старались сильно не грузить. Принцип ⁇ Меньше знаешь, крепче спишь ⁇ прекрасно работал в нем. Человеческие породы мутантов мы должны были изучать только во втором семестре. Может и правильно. Кстати, сами Хьюми так называли мутантов-людей, очень редко участвовали в прорывах, подобных вчерашнему. Насколько я понимал, они скорее были командирами и тактиками, представляя черную работу мутировавшему зверью. Мидзуки вроде рассказывала, что их захватывали за всю историю несколько раз существования вируса, и считалось, что именно среди них нужно искать нулевого пациента. «Они вообще не способны к общению на наших языках», — «помнится», — пояснила она. «И как ты их не пытай, не хотят общаться, пусть даже знаками или еще чем-то. Гипноз на них не действует, практически никакие лекарства тоже. Они сразу уничтожаются их иммунитетом. И через какое-то время хьюманы просто умирают. В общем, сделать ничего нельзя». Вроде разумные, а вроде и нет. Бросаются на всех. И вот тогда на мой вопрос о том, а чего противоядие против вируса не разработали? Наука-то типа крута. Я получил весьма удивленные взгляды и ответ. Мол, сам знать должен, что несмотря на то, что Адер существовал уже несколько веков, как он появился, никто так выяснить и не смог не нашли и противоядия против вируса. Но, как я понял со слов своей подруги, его не просто не искали, а все исследования были вообще запрещены четырехсторонним соглашением великих империй. Понятное дело, здешним магам подобное неинтересно. Зачем уничтожать такой удобный способ прокачки? Так что у местных властителей задача состояла в том, чтобы оградить остальную мир от вируса не больше и не меньше. Мои размышления прервало появление Орлова. Мы отправились на ужин, прихватив по пути Булатову со служанкой и двух князей с нашего факультета со столь звучными фамилиями. По идее, как пояснил мне Орлов, можно ужинать и в столовой академии, но так делают те, кто ограничен в денежных средствах. В кафе еда разнообразнее и вкуснее, пусть и дороже. Хм, думаю, что никто из нашей компании в деньгах ограничен не был. Ну да, простолюдинов среди нас не было. Хотя, по идее, их же распределили по всем группам. Так-то внешне все в форме, и хрен поймешь, кто не аристократ. Но та же Булатова, в отличие от липового аристократа Кента Каядзаки, легко определяла, кто есть кто. Поэтому, ухмыльнувшийся моему удивлению Орлов, заявил, что в нашей группе по боевой магии четверо простолюдинов, две девушки и два парня. И сразу предупредил, что, несмотря на декларируемые академии равные права для всех, невзирая, так сказать, на чины и звания, лучше меньше с ними общаться. «А лучше вообще не общаться», — подобное, выражаясь языком Европейского Союза, «мавитон», — категорично заявила Булатова, и я невольно поймал одобрительный взгляд моей невесты. А ведь она тоже не родилась аристократкой. «Да что за хрень, блин!» — обвел взглядом друзей. Все согласны. Прям себя революционером каким-то почувствовал. Узок в руках, и далеки они от народа. Это о декабристах вроде. Вот же какая хрень опять в голову лезет. «Я буду общаться с тем, с кем мне нравится», — сообщил я Марии. И после моих слов сразу наступила тишина. Я вновь оказался в перекрёсте взглядов. Но вот мне реально было пофигу. Или я сейчас отбиваю себе возможность... Поступать, как считаю нужным. Или...